Посол чинно вступил в зал. За ним гурьбой следовало с десяток оваров в ярких парчевых одеждах, с черными волосами и смуглыми лицами. От них несло дорогими благовониями и въевшимся в кожу запахом конского пота. — Таяк это, — тихо сказал Всегород князю, — зашептал быстро. — Любимец Кагана, — Баян, говорят, — подарил ему за верность десять прекрасных жен. Рассказывают, в ходе похода на германские земли он своей рукой изрубил тысячу пленных, которым сородичи отказали в выкупе. В решающей битве той войны он принес Кагану победу. Всю ночь накануне Таяк беспокоил во главе конных лучников лагерь врага и замотал его. Там и сын его был, Туман. Ты его в деле видел. Но дальше что было? Утром Баян с латной конницей опрокинул противника, а Таяк отрезал врагу пути для бегства. Многих убил, а еще больше взял. Вон как, важного человека прислал к нам Каган. Даврит потянулся в расписном кресле, прижал подбородок к груди, глядя сурово. «Таяк!» — мысленно произнес он, не раз слыша имя. «Вот кто явился пред мои очи! Ну-ну!» Посланник Кагана остановился, выпитив грудь. Голова его отвесила легкий поклон. Даврит приветливо улыбнулся. Песочное лицо Таяга ничего не выражало. Пустыми казались черные глаза. Только щеки посла круглились от надменной улыбки. Всем покоем и жестом овар говорил, «Могущественный повелитель прислал меня». «Рад видеть тебя, благородный и славный Таяг. Подвиги твои поражают, а имя твое навеки сохранит земля. Боги хранят тебя и весь твой народ». «Надеюсь, дорога через горы не утомила тебя, а пища и сон были хорошими». толмачгун бегло перевел слова князя. «Здравствуй, князь!» — ответил любимец Кагана. «Дорога слава вечным духам, рожденным по воле неба, была доброй. Белый ветер не терзал нас пути. Мы прибыли к тебе через край Антов. Как здоровье брата моего Баяна! Великий правитель всех земель под небом здоров! Здоровы его дети и жены!» С важным делом он прислал меня к тебе, вождь лесных племен. Пусть лишние уши удалятся. Брови даврита опустились. Шепот волной пробежал за его спиной. Там стояли близкие главе союза люди. Друзья, родственники, военачальники и князья племен, гостившие в городище. Никто не смел называть словом «вождь» главу могучего союза склавин. Никому не дозволялось приказывать ему. Будь спокоен, князь прошептал Всегород, глядя, как нервозно теребит Даврит золотую цепь на груди. «Давай послушаем дорогого гостя. Перун видит, не будет это напрасно». «Здесь посол, я всем доверяю», — сдержанно произнес Даврит. Рука его рассекла воздух. «Без друзей дел не вершу. Знаю, что власть твоя не безгранична. Скажи, зачем прислал тебя брат мой Каган? Небом решено, князь, что миром правит только один человек». И солнце, и ветер, и огонь, и все народы вселенной слушают его. Видишь ленты в моих волосах? Голубая знак света. Черное — символ подземной тьмы. Белое — добро. Красное — огонь. Синее море. Желтое богатство, серая камень, зеленая бесконечность, коричневое — все живое на земле. Все силы мироздания склоняются перед Каганом. Он — власть и все стихии. Приближенные князя недовольно зашептались. Я привез тебе доброе слово Кагана, мудрого правителя и великого воина. Он дарит тебе, слуге своему, четырех наложниц. Одну с черными волосами, другую с белыми, третью с рыжими, четвертую с русами. Мужчины не касались их. Великий повелитель взял эти прекрасные дары в походах, совершенных в четыре стороны света. Небо благословенно! Каган добр к тебе! Зубы Даврита заскрежетали от гнева. «Так-то ты говоришь со мной, как равный с равным, как любимый слуга господина с другим слугой его!» Мелькнула молнии в голове распаленного князя. «Опасно серчать», — прошептал Боза. «Авары не шутка. Они одним только колдовством могут создать тьму среди дня и день ночью. Их войско велико, а стрелы смертельны. Прояви терпение. Мы все пока слушаем. Все молчим». Авары вытолкнули вперед четырехногих женщин с покрытыми шелком головами. Я к легким движением сорвал покрывало с пленниц. Они были прекрасны. Точеные юные тела притягивали взгляд, а нежные черты останавливали дыхание. С опущенными глазами стояли женщины в ожидании. Руки их не были связаны, но неволя уже коснулась печалью лиц чарующих пленниц. «Посол!» — начал Даврид, подавляя гнев. «Дар достойный. Не раз вместе с аварами мы ходили в походы. Не раз вместе делили тяготы войны». Не единожды сражались плечом к плечу против римских псов. Вместе добывали богатство и силу. Вместе пировали и приносили жертву богам. Что еще просил передать мне Каган? — Пусть рот твой не угаснет, — надменно ответил Таяк, поправляя парчевый халат. — Такова воля нашего справедливого повелителя. Пусть женщины родят тебе сыновей, и пусть сыны твои верно служат единственному под небом хозяину земли. «Ничего не понимаю», — шепнул князю Бозу. «Может, на место его поставить, а не ласкать сладкими речами? Может...» «Дело нехитрое», — усмехнулся Даврит. Прервал друга жестом. «Без советчиков справимся, но у нас тоже есть подарки». Князь подал знак рукой. Дружинники вывели женщин. Другие воины внесли в зал тяжелый резной ларец. Посол повернул голову, а правитель Склавин встал и направился навстречу гостю. «Это оружие». Произнес он, открывая ларец и вынимая меч в великолепных, усыпанных алыми и голубыми камнями ножнах. Римский полководец потерял его, еще не успев обнажить. Здесь еще. «Как он много брал такого оружия», — надменно ответил посол, не меняясь в лице. «Я принимаю дары и хочу продолжить говорить». Даврид умолк, опустил меч. Гнев переполнял его, выступал багровыми пятнами на лице и шее. Князь был готов в любой момент броситься на заносчивого посла. Только взгляд Всегорда помогал еще терпению брать верх над яростью. — Погоди, Авар, я снесу пока, — кричали горящие глаза князя. Пряча их, он молнии развернулся, направился к своему креслу. Все смотрели на него, ожидали, что будет. Князь сел. Взгляд его был так же спокоен, как и лицо. Но растоптанный волей гнев не погас. Он тлел в большом сердце, готовый вспыхнуть вновь. Только Всегорд знал новой ярости уже не сдержать. «Скажи мне, посол, та девушка с русыми волосами, откуда вы ее привели? Не земель ли просян, что этой осенью опустили от набегов? Не среди ли наших племен взяли авары эту добычу, посол?» Щеки-то яга дернулись, прорези глаз делались уже. «Люди, князь, такой же плод земли, как и трава. Одни увидают, другие вырастают». «Трава зря цветет, если кони не сыты ей. Мы пасем своих лошадей на богатых пастбищах, где зелень сочная и вода чистая». «Луна-свидетель», — в указующем жесте Авар поднял руку. «Все боги видели добычу, что берем мы не под твоей властью». «Хорошо ли это?» — поднял голос Даврит. «Моих же собратьев, моих по богам, по вере и крови, мне же дарите». «Князь, ты не власти над племенами, они избирают тебя. Ни просяни, ни горани, ни левичи, ни другие племена не служат тебе. Ты только вождь над ними, когда они сами желают того, но не более. Есть их воля, ты ведешь поход их дружины. Не желают они, и ты не заставишь их. Ссоры с соседями затевают они без тебя, и не ты в ответе за дерзость племен. Поэтому мудрый каган и не винит тебя. Просяни сами напали на мирные стада наши, ища наживы». «По-другому было», — вмешался босс. Иначе мне сказывали. «Князь, мои слова, есть речь самого Кагана. Простой дружинник не смеет перебивать посланника Великий владыка повелел мне передать тебе всю правду, если ты спросишь». Даврит кивнул, делая знак Бозу, не встревать больше. Тот, хмулясь, отступил. Затерялся среди приближенных князя. Ярость искажала лицо бывалого воина. Он сам был испросян. «Недоброе чую Будем настороже», — прошептал Всегорд. «Перон нам поможет. На то надеюсь». Князь снова кивнул. Никто не видел, что происходило у него внутри. «Пусть женщины подарят тебе много удовольствий но я привез и другой дар нашего повелителя». Даврит побледнел. «Слушаю», — справляясь с собой, произнес он. Посол вынул за пояса золотой продолговатый предмет. Он поднял его над головой и показал присутствующим. «Это знак, которым Каган награждает тебя. властвуй над всеми землями под небом, он владычествует и над лесами склавин». Поля склавин — поля Кагана. Добыча склавин в походе — собственность Кагана. Власть эта безраздельна. Но могучий повелитель признает тебя как наместника своего рода над склавинами и хочет, чтобы ежегодно все плевена склавин давали ему десятую часть хлеба, скота и всего, что родит, земля или вода, или небо. От взятой в поход добычи склавины обязаны отдавать отныне половину. Каган знает — Весной будет новый набег на империю. Если ты или люди твои не исполнят волю его...» Гун-переводчик говорил так же размеренно, как и посол. Казалось, будто все произносит один голос Таяга. Руки Даврита собрались на груди, разрывая рубаху. Пальцы напряглись, кровь стучала в висках ударами аварских походных барабанов. Князь заметил, что у его людей руки давно лежат на рукоятках мечей. Лица приобрели неестественные оттенки. Слуги Кагана тоже были наготове. Они приблизились к посланцу своего повелителя и внимательно следили за тем, как поведут себя князь и его окружение. «Послушай, Таяк», — грубо остановил посла князь — «не мог он принять оскорбительной милости. Не приняли бы ее боевые братья его, друзья старейшины и князья племен. Не будет Дании. Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашей землею, а мы чужую привыкли обладать». И в этом мы уверены, пока будут на свете война и мечи. Понял ты мои слова? Не будет дани, земля наша не для аваров, загласили вожди и старейшины, гостившие в городище. Попробуй возьми, без головы идёте. Довольно с нас твоих злых речей, таяк, хватит! Старейшины входили в совет старейшин, возглавлявших племя. Каждый из старейшина являлся главой рода. Рода объединяли общины. Помимо старейшин, племена имели князи или военных вождей, обладавших властью во время войны и имевших свои дружины. «Слышал, посол?» — резко прервал гул Гулдаврит. «Слышал?» — «Мы сами да не берем». «Дорожи, Склавин, в болотах не спрячешься, и еще никто не сумел победить великого Баяна. Земля превращается в пепел под копытами наших коней. Наши стрелы закрывают небо. Никто не в силах сдержать нас. Добром не хотите служить Кагану». «Силой рабами станете!» Посол вынул за пояса другой золотой предмет и продолжал более сдержанно. «Это знак великого Баяна, повелителя всех земель под облаками. Всякий человек обязан стоять перед ним на коленях. Такова воля неба, такова воля Баяна. Опустись на колени, князь!» И Каган будет считать это знаком. «Послушай меня, Таяк!» — заорал Даврит, вставая и наполовину вынимая меч. «Послушай, степной ты!» «Ты знаешь, как могущественен повелитель. Ты знаешь, что сам император Константинополя упал перед ним на колени, прося пощады и мира. Римляне платят моему владыке дань. На колени, князь! Будь благоразумен, не гневи Кагана. Я надену на тебя знак власти!» Свита посла и разъяренные склавины стояли уже близко друг к другу. Оружие обнажилось. Даврит больше не управлял собой. «Собака! Грязная, вонючая собака!» — орал он. «Кто позволил тебе так говорить со мной, гнилой пес? О, Перун! Перун!» «Одумайся, князь, одумайся! Ты ведь не всесилен! Мой меч тебе все объяснит, пес! Попробуй его поставить на колени!» Зубы князя Склавин обнажились по-волчи. «Мы сами! Крови! Такую дань мы хотим!» — орали Склавины. «Моча лошадей, выродки, шакалы, дети рабов!» Смешивались разноязычные голоса. «Вы подохните! Каган разорвет вас!» «Ты хочешь смерти, Даврит!» — кричал Таяк, отступая под защиту своих людей. «Твою шкуру Каган постелит в своем шатре, из черепа сделает чашу! Не шути! Змеи будут забавляться в твоих кишках!» «Пусть вас утащат под землю черви!» — с звериным ревом отвечал Даврит. «Встань на колени сам, грязный пастух! Встань, или я снесу тебе башку! Слышишь меня?» «Ты заплатишь, навозный гад! Мы жрущая птичий помет! Ты изведал милость Кагана, но не знаешь, каков его гнев! Баян не простит!» «Убейте всех! Смерть! Перун! Убивайте их! Убивайте травоедов!» «Вы все будете рабами! Боги, помогите нам! Режьте этих псов, воины!» — отвечал Таяк. Глаза его были безумны. «Смерть коротконогим! Убивайте их!» Бешенство охватило всех. Даже хладнокровный Всегорд более не обладал собой. Голоса и металлические звуки ударов смешались со стонами раненых и умирающих. Даврит одним взмахом разрубил вставшего у него на пути Авара, но несколько скловин рухнули рядом под ударом мечей кочевников. Князь должен был отступить. Под ногами он почувствовал кровь. «Режьте этих свиней! Каган наградит каждого за собачий скальп! Убейте князя! Убейте!» — металлкосами любимец Баяна. «Я сам вырежу ему глаза, потом надругаюсь над его женами и детьми! За скальп Даврита Баян наградит вас!» В отличие от других тюркских племен, авары не отрезали головы побежденных, а забирали только их скальпы. Из черепов побежденных врагов они любили делать чаши для перов. «Выпустите им кровь!» – орал, что было сил князь Склавин, снова прорубаясь к послу. «Насытим Чернобога!» Один из Склавин попытался выйти из схватки и подбежать к окну, но ловкий удар кочевника свалил его замертво. Свалка была звучной, однако дружинники, спавшие в ближайших домах, не могли все слышать и прийти на помощь. У аваров оставался шанс ускользнуть с боем из городища. «Убейте всех! Смерть вонючим тварям!» Князь сделал еще один шаг вперед. Спасаясь от вражеского клинка, под ногами Даврита прополз раненый босс. Кровь была уже всюду. Через шум ударов и выкриков, князь Клавин слышал как барабанит в закрытую дверь стража. «Ломайте!» — прокричал он, нанося новый удар. «Держись, князь!» Еще мгновение, и Даврит увидел, как под топором молодого воина рухнул посол Кагана. Голова Таяга была разрублена пополам. Князь собрал все оставшиеся силы, и закричал, «Добивайте! Всех добивайте! Пировать будем здесь! Накровить их выродков!» Вскоре, прижатые к запертой двери, были сражены последние авары.